нести в ЗАГС заявление о разводе, давайте, наверное, присядем, подумаем, взглянем на прошлое свое трезвыми, спокойными, мудрыми глазами. Разные, очень разные вещи, любовь и долг, но все-таки не антагонисты они, не чуждые друг другу явления. При желании, умении и мудром поведении они образуют не просто механическую смесь, а прочный сплав. И сплав этот порождает, в свою очередь, чудесные изделия, любимый долг и долгую любовь. Счастье порождает семейное, человеческое, тот самый гибрид, О котором давно мечтает человечество. Я, мы, они, Афанасьева. Семейные портреты 20 век прибавил людям жизни. Детям он на несколько лет продлил. Беззаботное детство. Взрослым увеличил время полноценной активной деятельности. У нынешних женщин в 40-50 лет отмечается самая высокая производительность труда и самые значительные достижения в профессиональной карьере. Так что общее самочувствие у бабушки в этой вилке лет ныне такое, какое у ее предшественницы – И в тридцать-то бывало редко. Очень часто молодые бабушки и выглядят, как старшие сестры своих взрослых дочерей. И фигуры спортивные, подтянутые, и лицо в косметике, и одеты, без различия в возрасте и семейном положении, да и внешним поведением мало чем отличается от молодежи. И это объяснимо. Бабушка... сплошь и рядом трудится вместе с молодыми, и никто не делает различия скидки на возраст, на ее солидное положение. Почему она тогда должна запрещать себе то, что позволено молодежи в бытовой сфере, блюдя свою солидность? Главный водораздел, который определяет типы бабушек, проходит между работающими и неработающими старшими представителями семьи. Это часто даже важнее, чем возрастные различия. Попробуем осмыслить социально-психологическое состояние работающих. Смотрите. Женщина к этому сроку достигает вершины профессионального мастерства. Уважение, почет. Звания и должности. Соответственно, самые высокие заработки в семье часто бывают у них же. Отсюда при появлении в доме маленького существа, требующего заботы и ухода, молодая мама часто даже речи не заводит о том, чтобы бабушка осталась с внучкой или внуком дома, а она пойдет работать. Это не оправдывается... общесемейными интересами, и денежные потери будут больше, и деловые, и престижные, и, наконец, старшей маме необходимо заработать пенсию, обеспечить себе существование на то время, когда она, наконец, сядет дома. Так что это юные мамы нынче шьют и вяжут, рассказывают сказки и снуют по дому. а многим бабушкам некогда этим заниматься. Зато у них появляется время и охота к разного рода увлечениям, хобби, красивым вещам и дорогостоящим путешествиям. Благо, и на это им средства не у детей занимать. Мне, к примеру, довелось встретить большие когорты путешествующих бабушек на таком, прямо скажем, некомфортабельном и утомительном маршруте, как Красноярск-Диксон. Высокое общественное положение –